Глава 1452. Страховка. Загадочная аура мгновенно стала перемещающей силой, которая вытащила Хань Бэй прямо из-под носа Манхао. Перемещение забросило девушку в первую секту школы безбрежных просторов, в её палату для уединённой медитации. На губах появилась кровь, но она без промедления достала из бездонной сумки древний фаншуй-компас и положила его на пол перед собой. По помещению разошлась рябь, защитное поле компаса. Ханьбэй дрожала, судорожно ловертом воздух. Она явно не могла поверить тому, что видела. Внезапное появление Мэнхао полностью выбило её из колеи. Услушав знакомое имя Фанму, она отправилась посмотреть на него. Кто знал, что ей любопытство приведёт к таким последствиям? Мэнхао. Фанму. С глубоким вдохом она выполнила двойной магический пас, дабы усилить действия фэнши-компаса. Способ побега Ханьбэ оказался настолько странным, что никто на планете Безбережных Просторов, кроме Манхао, не почувствовал её присутствие. Настоящий Манхао с блеском в глазах смотрел на место, где недавно стояла девушка. «Ханьбэй! Она здесь! Вот так дела!» Он невольно вспомнил далёкое прошлое, когда видел её на мёртвом теле огромного бога, а потом припомнил странное поведение на планете Южные Небеса. Не забыл он о своей самой первой встрече с ней ещё в обители богов секты Чёрного Сита. Именно там он нашёл халат С и треножник молний. Помимо этого, там была заключена душа порядка Ханьбэй. Глаза Мэнхау ярко сверкали. Если бы он встретился с Ханьбэй до вылазки в Некрополь, то всё равно задумался бы над странностью её появления. Вот только выводы были бы совершенно иными. В Некрополе он узнал много всего интересного, поэтому сразу же почувствовал в технике побега девушки ауру Всевышнего и немного демонической силы. Это окончательно убедило его, что Ханьбэй была как-то связана с Всевышним. С холодным блёском в глазах Манхау внезапно растаял в пустоте. Его клон всё ещё стоял на вершине горы, глядя туда, где появилась Ханьбэй. Всё это время его глаза были слегка сощурены, но потом он вновь нацепил на лицо маску невозмутимости. С лица Ханьбэй до сих пор не сошла бледность после перемещения из девятой секты. Её не отпускало дурное предчувствие, словно набежало навстречу страшной катастрофе. Это чувство не только не исчезло, наоборот, оно со временем стало только сильней». На планете Безбрежных Просторов большинство считало её выходцем из древнего клана Практиков. После присоединения к секте она продемонстрировала культивацию пика Царства Бессмертия. Но после встречи с Манхао и его клоном у неё появилось странное давящее чувство, будто бы над ней занесли топор Палача. «Что ты делаешь на планете Безбрежных Просторов? Не могу поверить, что ты Девятый Парагон! Как тебе вообще это удалось?» Кровь окончательно отлила от лица Ханьбэй. Её палату для уединённой медитации оплетало множество сдерживающих заклетий, и всё же она не чувствовала себя в безопасности. Во время треволнения клона на неё взглянула истинная сущность Манхао. Этот спокойный взгляд поразил её в самое сердце и затопил всё естество ужасом. Испытывать ужас такой ситуации было вполне логично. Не прошло много времени после возвращения в палату для уединённой медитации, как снаружи послышался грохот. Несмотря на громкость, похоже, звук был ограничен пределами небольшой зоны, поэтому больше никто его не слышал. Однако место, где обитала ханьба, издресло настолько сильно, что начали рушиться соседние постройки и трескаться горы. Тем не менее, Фэншуй Компас продолжал ярко сиять, не пропуская внутрь силу снаружи. В противном случае её сразу же накрыло бы этой разрушительной энергией. Как и ожидалось, снаружи стояла истинная сущность Мэнхао в том же чёрном халате. Внутрь Ева не пропускал барьер Фэншуй Компаса. Выглядел он очень мрачно, его волосы развивались на ветру, а третий глаз на лбу даже в закрытом состоянии излучал пугающую силу. «Всегда приятно встретить старого друга», — холодно сказал он. «Ханьбэй, почему ты меня боишься?» Ханьбэй задрожала, при виде Манхао в ней разразилась буря противоречивых эмоций. Она никак не могла унить дрожь, понимая, насколько странным выглядит её появление здесь, особенно после уничтожения мира горы и моря. все остальные остались на бабочке горы и моря. Так как она попала сюда, став кандидатом в святые дочери школы безбрежных просторов. Сделав глубокий вдох, Ханьбе успокоилась. Она всегда славилась изворотливым и расчётливым умом. Просто всё это произошло слишком внезапно, вот она и запаниковала. Успокоившись, она поднялась на ноги и отвесила Манхау реверанс, после чего сложила ладони в поклоне. хань Ханьбе выражает почтение девятому парагону. Ей даже удалось спокойно встретить взгляд Манхау но я впервые получила честь узреть высокочтимого парагона. «Извините, но, быть может, вы перепутали меня с кем-то ещё?» На лице Манхау не дрогнул ни единый мускул. Именно так бы ответила тахань ханьбаи, которую он знал. Его губы внезапно растянулись в улыбке Только от такой улыбки у любого бы холодок пробежал по коже. Его взгляд остановился на фэншуй-компасе. Предмет окружала аура Всевышнего. Примечание переводчика. Любопытное совпадение. В словах «Всевышний», «Фэншуй Компас» и «Секта Чёрного Сита» фигурирует один и тот же иероглиф «Ло». Я уже писал, как буквально переводится «Всевышний», «Небеса Ло» — «Небесная Сеть», «Фэншуй Компас» буквально переводится как «Диск Ло», а «Секта Чёрного Сита» — «Секта Чёрного Ло». «Не думал, что ты спутаешься со Всевышним». Заметил он, а потом покачал головой и взмахнул рукавом. «Что ж, неважно. Раз ты всё отрицаешь, полагаю, у тебя есть страховка, верно?» Любопытно взглянуть на неё. И, кстати, на планете безбрежных просторов, какую бы личину ты себе не взяла, найти тебя не составит никакого труда». С этими словами он растворился в воздухе и вернулся в город Девятого Парагона. Этим визитом он подтвердил свои подозрения. Ауры Фэншу и Компаса оказалось для этого вполне достаточно, поэтому он не стал вдаваться в расспросы. После ухода Манхао Ханьба и без сил рухнула на пол, ловя ртом воздух. Спустя какое-то время она остиснула зубы. К счастью, много лет назад я специально озаботилась этим и на всякий случай подготовила страховку. Похоже, пришло время пустить её в ход. Стоило ей коснуться своего лба, как там открылась узкая щель. Внутри среди густой черноты парила душа. Спящая душа принадлежала не Ханьбэй, а другой женщине. Будь Мэнхау здесь, то он бы сразу признал в ней Чу Юянь. Много лет назад Чу Юянь умерла, а её душа рассеялась. В поисках её души Мэнхау пробился на восьмую гору и море, но обнаружил там лишь крохотную частичку. Тогда он пришёл к выводу, что оставшаяся часть души я не растворилась в звёздном небе. В то время он пришёл к такому выводу, поскольку не смог её обнаружить. В действительности ему это не удалось, потому что ханьбы тайно захватила душу. С тех пор она стала её страховкой на случай будущих осложнений. Чтобы не дать душечую окончательно рассеяться, ханьбы придала ей немного энергии собственной души, создав тем самым необычный симбиоз. Спустя много лет такой подпитки душа янь тесно переплелась с душой Ханьбэй. Только кто-то силой трансцендентности мог разделить их, значит, со смертью Ханьбэй душа Чуюянь окончательно рассеется. Лёжа на полу, она задумалась обо всём, что произошло между ней и Мэнхао. С её губ сорвался тихий вздох. «У нас разные точки зрения, разные задачи», — подумала она. «Хочешь увидеть мою страховку? Хорошо. Я покажу тебе». Взмахом руки она отправила душу Чуэнь прочь, где-то исчезла среди неба и земли. Мгновением позже, вылетевшую из палаты для медитации, душу божественным сознанием заметил Манхао, осознав, чья это была душа, он резко открыл глаза. Как вдруг вокруг него с рёвом занялась буря, сначала она накрыла весь город Девятого Парагона, потом всю половину планеты её Звёздное Небо, следом достигла и внешнего слоя планеты Безбрежных Просторов. Вскоре всю планету Безбрежных Просторов захлестнула землетрясение. Парагоны, в том числе глава школы, изумлённо открыли глаза. Разумеется, Цзинь Юньшань и Шадзю Дун остальные тоже не ожидали от Манхао такого могучего выброса энергии. «Что этот сумасшедший опять задумал?» Поёжившись, подумал Цзинь Юньшань. Он быстро накрыл себя защитным слоем энергии культивации, боясь, что по его душу снова явится Манхао в плохом настроении. Ухань Бэй всё внутри похолодело, однако она продолжала спокойно улыбаться. «Пока тебе не наплевать, этого вполне достаточно». Пробормотала она себе под нос. Ураган появился всего на мгновение, а потом бесследно исчез. В городе Девятого Парагона Манхау поднялся на ноги. В его глазах стояла печаль, ностальгия и другие эмоции, пока он с помощью божественного сознания смотрел на душу. «Чуяянь!» Хрипло выдавил он. Он наблюдал, как душа долетела до Девятого Континента, а потом исчезла в утробе смертной женщины. Так для души начался очередной цикл реинкарнации, Она вновь стала человеком. Какое-то время спустя Манхао отозвал божественное сознание, как он мог не заметить, что душа Чуюянь крепко переплелась с частью души Ханьбэй. не обладала независимостью, и в то же время они существовали в странном симбиозе. «Страховка. Что надо?» Наконец он закрыл глаза, словно выкинув Ханьбэй из главы. Бессмертное треволнение клона Манхао поставило на уши всю школу безбрежных просторов. Даже парагоны уровня Манхао взяли юношу на заметку, С этого дня имя Фан Му узнали все в Школе Безбрежных Просторов за 10 лет от смертного до бессмертного. Этим он не только стал сенсацией Девятой Секты Школы Безбрежных Просторов, молва о нём расползлась по всей планете Безбрежных Просторов, теперь все знали о появлении в Девятой Секте Невероятного Избранного. Многие ученики в Школе Безбрежных Просторов обратили на клон Манхау внимание, особенно им заинтересовались истинные звёзды среди избранных, многие из которых стали считать его своим конкурентом. Но нашлись и те, кто презирал его. Эти избранные верили, что в плане культивации далеко ушли вперёд. «Кому какое дело, что он обрёл бессмертие за 10 лет? Не собирается же он достичь царства древности тоже за 10 лет?» Подобные разговоры уже стали нормой в секте. «Обычный сопляк, сумевший вскарабкаться на царство бессмертие, только и всего. У него неплохой скрытый талант, но что с того? У всех девяти сект школы есть святилище безбрежных просторов. Только если там появится твоё имя...» ты по праву можешь называться избранным. Помимо светилища безбрежных просторов есть ещё путь трансцендентности. Только прошедший путём трансцендентности может стать истинным ослепительным солнцем. За исключением девятого парагона, какой парагон не оставил на нём свой след? Путь культивации долг. Слишком резкий взлёт может закончиться печальным падением. Этот парень явно не блещет умом. Такой стремительный прогресс гарантированно ему ещё аукнется».